«Так с чего вдруг вы решили все выложить мне сейчас?» «Потому что липовые лекарства уже стоили одному человеку жизни. Это был трехлетний мальчик из Индии. У него из-за инфекции поднялась высокая температура. Его начали лечить амоксициклином от яз. Лечение не помогало. Когда врач сменил антибиотик, было уже слишком поздно. Малыш впал в кому и умер». «Ужасно», — проговорила Мая. Как вы узнали об этом? От одного врача из больницы, который решил стать нашим информатором. Он строил подробные графики, делал аудио и видеозаписи, даже сохранил кое-какие образцы тканей, вместе с тем, что рассказала мне Клэр. Но этого все равно недостаточно, Мая. Беркет и переложит вину на индийцев, которые управляют фармацевтическими компаниями. У них на службе самые высокооплачиваемые адвокаты — которые отлично умеют прятать концы в воду. Возможно, это нанесет Беркетам небольшой ущерб, будет стоить им несколько миллионов или даже несколько сотен миллионов. Но вы считаете, что Том Дуглас и Хахилесова пята? Ну да, я так считаю, — явно оживился Кори. Клер тоже так думала. — А вы ведь получаете от этого удовольствие, — заметила Мая. А вы разве никогда не получали удовольствие от боя? Она ничего не ответила. Это не означает, что я не отношусь к этому всерьез. Но да, на меня находит азарт. Моя включила поворотник и выкрутила руль вправо. Так вот, что вы почувствовали, когда заполучили то мое видео из вертолета. Азарт? Честно? Да. Они умолкли. Мая вела машину, кури крутил радио. Минут через 30 они съехали с Эйзенхауэр-Парквей. Судя по навигатору, им оставалось меньше мили пути. Мая? Да. Вы до сих пор поддерживаете дружбу со многими из ваших боевых товарищей? Например, Шейном Тессиером? Вы за мной следите? Немного. К чему вы клоните, Кори? Кто-нибудь из них знает, что было в той аудиозаписи из вертолета? Я имею в виду... «Я знаю, что вы имеете в виду», — бросила она, потом добавила, — «нет». кури уже собирался спросить еще о чем-то, но Майя не дала ему. «Мы приехали», — сказала она. Потом свернула налево на грунтовую дорогу и цепким взглядом принялась осматривать окрестности на предмет камер наблюдения. Таковых не обнаружилось. Майя остановила машину у обочины в квартале от автомастерской, носивший название «Джей Эрс». Кури протянул ей лыжную маску. Мая покачала головой. Без них мы привлечем меньше внимания. На улице темно, будем изображать из себя парочку, разыскивающую свою машину, после того, как несколько часов занимались чем-то интересным». «Я должен быть сверхосторожным», — возразил Кури. «Я знаю. Нельзя допустить, чтобы меня кто-то заметил». Вы отпустили бороду, к тому же на вас бейсболка. Все будет в полном порядке. Берите болторез и держите голову опущенной. На лице Кори отразилось сомнение. Или сидите здесь, а я сама все сделаю. Майя открыла дверцу и вышла из машины. Коре все это явно не нравилось, однако он все же взял болторез и последовал ее примеру. Они молча двинулись к автомастерской. Уже стемнело, но Майя не стала зажигать фонарь, Она продолжала сканировать взглядом округу. Камер не было, охраны тоже, как и жилых домов. "И интересно", заметила Мая, "Что именно Тон Дуглас арендовал себе сараюшку под склад именно здесь?" "Что вы имеете в виду? Тут совсем рядом есть большой складской комплекс CubeSmart и Public Storage. У них там есть камеры наблюдения. «Удобный подъезд и все такое прочее». «Но Том Дуглас почему-то не стал обращаться туда, потому что он ископаемая». «Может быть», — согласилась Майя. «А может, просто не хотел, чтобы кто-то об этом знал?» «Сами подумайте. У вас же есть данные по платежам с его карты. Если бы он платил чеком или кредиткой в нормальном складском комплексе, вы, скорее всего, обнаружили бы соответствующую запись в его выписке» а он этого явно не хотел. Автомастерская Джей Эрс» представляла собой бетонную коробку, выкрашенную ярко-желтой краской. Обе подъемные гаражные двери были заперты. Мая даже отсюда видела висячие замки. Траву во дворе не косили очень давно, если вообще когда-либо косили. Повсюду были свалены ржавые запчасти от машин. Мая вскоре двинулись в обход здания на задний двор. Дорогу им преградило кладбище старых машин. Мая заметила раскуроченный, некогда белый Oldsmobile Катла Сьерра, середина 90-х, точно такой же, какой когда-то купил ее отец, и на миг ощутилась в своем детском воспоминании о том дне. Папа заворачивает за угол, они все его уже ждут, папа сигналит, улыбаясь до ушей, мама плюхается на переднее сиденье, а они склер забираются назад. Машина была далеко не роскошная, скорее уж, рабочая лошадка, но папа любил ее. И Майя, глядя на этот оцмобил, не могла не задаваться глупым вопросом, не та ли это самая машина, которую ее отец так радовался в тот день. А ведь когда-то эта ржавая рухлядь выезжала из автосалона, на и блестящая, восхищала своих хозяев, дарила им надежды и мечты, а теперь вот бесславно заканчивала свои дни на задворках старой автомастерской в глуши. «С вами все в порядке?» — забеспокоился Кури. Майя ничего не ответила и молча пошла дальше. Потом включила фонарь. Двор был размером в два от силы три акра. И в дальнем правом углу, почти скрытый из виду допотопным фургоном Шеви, Майя заметила две будочки, вроде тех, что покупают «Хоум-депо», или в ловсе, чтобы хранить лопаты, грабли и прочий садовый инвентарь. Она указала на них лучом фонаря. Кори соощурился, потом кивнул. Они молча двинулись к будочкам, высоко поднимая ноги, чтобы в темноте не споткнуться колеса, части двигателей и дверцы от машин, покрывавшие двор. Будочки были небольшие, от силы фута четыре в высоту и четыре же в ширину. Мая предположила что они сделаны из синтетической смолы или еще какого-то прочного погодоустойчивого пластика. Подобную будочку можно собрать из готовых деталей самостоятельно примерно за час. Обе были заперты на висячие замки. Кури с Майей продолжали идти, но когда до будочек оставалось ярдов десять, оба, как по команде, остановились, ощутив ударивший в нос тяжелый запах. Кури повернулся к Мае с выражением ужаса на лице. Мая лишь молча кивнула в ответ. Только не это, произнес Кури. Он явно собирался развернуться и дать деру. Не стоит, сказала Мая. Кури остановился. Если мы сбежим, будет только хуже, продолжала она.